слово вторая. Наверное, я понял это ещё до того, как оказался в квартире. Просто не сразу осознал. Запах супа. Вот что случилось. Обычно на подходе к дверям я пытаюсь угадать, с чем он у нас сегодня. С грибами, тушёнкой или яйцами эти я просто видеть не могу, так же как и лук. А вот вермишель люблю, даже без супа. Поэтому мы её и едим каждый день, а иногда даже вечером. Но с супом в этот раз и не пахло. Зато пахло лекарствами сильно, на всю квартиру. Я на цыпочках прошёл по коридору и заглянул в комнату. Она лежала на диване, вытянув руки как солдат. В углу орало радио, но Фёклу это нисколько не беспокоило. Она спала. Так я сначала подумал, пока не увидел её лицо. Обычно оно у неё спящий уморительное, с раздувающимися щеками и губами-трубочками. Фёкла ещё так смешно ими делает: фьють-фьють. Сейчас лицо было ровным и гладким, словно растянутым кушам, как у пластиковой куклы. Я с опаской посмотрел на её живот. Вспомнил Жэку. "Я, говорил он, по своим по ночам проверяю. А то мало ли что. Подхожу и кладу голову на живот сначала маме, потом папе. Если живот двигается, значит, всё хорошо, можно спать спокойно". Я тоже решил попробовать, но Фёкла тогда проснулась и дала мне такой нагоняй, мало не покажется. Сказала, что я её своими экспериментами в гроб вгоню. Я пообещал, что такое больше не повторится. И сдержал бы слово. Но это странное лицо. Мне прямо-таки приспичило убедиться, что всё хорошо. Я встал на корточки и приложился щекой к её животу. Пуговицы халата больно впились мне в кожу. Я замер, не дыша, с волнением ожидая, когда зашевелится фёклен живот. Но он был мягким и неподвижным. И тогда я понял, что это у неё не сон. Там было другое. Не страшное, просто другое. Я сидел, как загипнотизированный, глядя на фёклу, а потом встал и пошёл. И вот тут случилась странность. Я вроде шёл, но не чувствовал этого. Прямо как в бассейне. Казалось, что двигается только туловище, а ноги стоят на месте и просто тянутся вслед за ними, как резиновые. Каким-то чудом я всё-таки добрался до Валюхиной двери и позвонил. На ноги я не смотрел, чтобы чего доброго не сбрендить. Вдруг они и правда остались там, в квартире, а я тут такой просто растянулся на несколько метров, как жевательный монстр. Севка, ты что? Валюха открыла с явной неохотой. Наверное, у неё там сериал был в самом разгаре. Извиняться пришёл. Я стоял и не мог вымолвить ни слова. За черешню подсказал Валюха и выжидающе скрестил руки. Я таращился на нее изо всех сил, лишь бы только не смотреть вниз. Но она вдруг сама ахнула: "Что с твоими ногами? Тут уж я не выдержал и тоже глянул. Ноги были на месте, только босые. У меня вдруг дернулось сердце. Так резко, словно по нему кто-то хорошенько двинул со стороны спины. Ты с ума сошел, голиком бегать?" Валюха отодвинула меня в сторону и двинулась к нам в квартиру. "Хеклоня", донеслось до меня издалека. "Ты за своим вообще смотришь? Вон с голыми ногами по бетону улетает". Она что-то бурчала, а я стоял и слушал, но ничего не мог разобрать. Сердце грохотало у меня в ушах, как неисправный мотор. "Ой, мамочки", всё-таки уловил я. "Что и говорить", визжала Валюха громче любого мотора. Она выбежала в коридор, лицо белое, глаза выпученные, а шея мокрая, словно ее только что облили водой. Давай-ка сюда, миленький. Она схватила меня за руку и протащив через узкую прихожую в кухню, толкнула на диван. Ты есть хочешь? Нервно спросила Валюха. Голос у нее был визгливым до невозможности. Поди ж голодный. Я молча кивнул. Миленький мой, миленький. Она забегала по кухне в зад, вперед, потом схватила нож и принялась кромсать батон. Нака вот поешь. Блюдечко с маслом чуть не врезалось мне в щёку. Я сидел как истукан и таращился на батон. Он был нарезан толстыми и неровными ломтями. Валюха подвинула мне дымящуюся кружку. Чай только заварила, пей смело, я не трогала. Она вдруг погладила меня по голове. Ты пока поешь, а я сейчас И Валюха чуть ли не бегом понеслась из кухни в прихожую, где дядя Коля с кем-то громко разговаривал по телефону. Я взял кусок батона и стал жевать, ничем не намазывая. Один, второй, третий. Когда Валюха снова появилась в кухне, я как раз доедал масло, слизывая его прямо с ножа. Батюшки, она испуганно моргнула: "Ты что же это, весь батон съел?" Я молчки внул. "Горе-то какое?" схлипнула Валюха и тут же, ну ничего, ничего. Коля потом в магазин сходит. Я так и не понял, в чём горе, ты подумаешь, батон. Мне вдруг стало тошно от всего этого, не передать как. Я вскочил, чтобы убежать к себе домой, к Фёкле. Пусть она там и лежит, такая. Но Валюха преградила мне путь и снова погладил по голове. Бедный ребёнок. Может, кефирчику тебе налить, попьёшь? Я помотал головой, И меня вдруг вырвало прямо ей на передник. От неожиданности ко мне вернулся голос. Простите, тёть Валя, я не специально. Ну что? Ты что, ты? Она подцепила пальцами передник и стащила его через голову. Это у тебя от волнения. Валюха в третий раз погладила меня по голове. Сколько можно вообще? Иди вон, с Маринкой фильм посмотри, пока мы тут. Она тяжело вздохнула. Я хотел спросить её и не мог. Стоял И беспомощно хлопал ртом, как рыба. Я хотел спросить про Фёклу, но чувствовал, что если спрошу сейчас, то услышу что-то невыносимо ужасное. Поэтому я отвернулся и пошел к Маринке в комнату. Она валялась на диване и смотрела какую-то сладко-речевую мелодраму. Ах, Джон, только не покидая меня, дорогой, прочитала на экране кудрявая тетка. Фу ты! У меня от всего этого сахара прямо зубы свело. Я молча сел в кресло рядом с Маринькой, стараясь не смотреть в её сторону, и всё равно заметил, как она смотрела на меня, прямо-таки с диким интересом. Маринка была старше на 2 года и выше на голову, в прямом смысле, потому что про голову так можно говорить ещё и тогда, когда имеешь в виду положение в обществе. Тут же оно у нас с соседями было примерно одинаковым, в средний класс, так сказать. Ну, может, у них чуть повыше. Валюха всё-таки была учительницей. И раз в год ездила вместе с Маринкой на море. А мы даже бананы, и те всегда брали на акции. Фёкла. У меня снова загрохотало в ушах. Я зажмурился. Ты как? Нормально? подала голос Маринка. Вид у неё был какой-то плачевный. Никак. Мне было неуютно от всего этого. Может, футбол посмотрим? Сам не знаю, зачем я это предложил. Футболом я мало интересовался. Если хочешь, Маринка щелкнула пультом, и пылькая физиономия дорогого Джона наконец исчезла с экрана, а вместо него появилась женская хохотящая. Я бездумно смотрел на ее двигающийся рот и ничего, ничего Шинки не слышал. Я думал лишь о том, что раз Маринка вот так запросто согласилась выключить Джона, значит случилось не чудо, а самая настоящая беда. До меня дошло наконец. Фёкла умерла. Я сказал это про себя, как будто проглотил, вытолкнул из горла в живот, чтобы никто не услышал. Но и там в животе эта страшная мысль не заглохла. Она стучала и колотила по моим рёбрам с такой силой, что я еле сдерживался, чтобы не заорать на всю комнату. Маринка безостановочно щёлкала пультом. У них было 30 каналов, но о футболе она так и не нашла. Поэтому после кругового щёлканья на экран с триумфом вернулся слощавый Джон. Мне вдруг стало смешно. По-настоящему. Я прямо прыснул со смеху. Сам не знаю почему. Маринка выпрощалась на меня как горный баран на степноу. Ну, вроде как с недоумением. Она видно ждала, что я стану рыдать, как её любимчик Джон. Но я не стал. Хочешь поговорить? Завела Маринка по новой. Нет, сказал я. Не хочу. И закрыл глаза. Я вдруг ужасно захотел спать. Мне снилось Фёкла. Я бежал за ней по длинному коридору и никак не мог догнать. Ноги у меня были ватными, словно без костей. Подожди, кричал я, мне страшно. Но Фёкла не слез вперед и смеялась, как сумасшедшая. Я тянул к ней руки и все кричал, кричал, а она вдруг остановилась, вытащила из кармана горсть черешни и давай швырять в меня по одной, бросает их, охотит. Ты что, совсем сдурела? Я даже обидился. Черешневые снаряды летели мне прямо в лицо, было больно. И тут я проснулся. Подушка была вся в красных потёках. Я прямо похолодел весь, подумал, что это черешневый сок. А оказалось, что просто губу прокусил, нечаянно.